Глава 32 Прогноз погоды был неутешительным. Небо нахмурилось, обещая снегопад. В палате люка Шардона горела тусклая лампа дневного света над кроватью, к которой он был пристегнут. Мертвенно белый свет придавал лицам пациента и врача, замкнутое, жесткое выражение. В кармане Брюк Сан-Диор беспрестанно вибрировал телефон. Ей не хотелось прерывать пациента, но она все-таки взглянула на экран и раздосадованно покачала головой. «Сожалею, но придется ответить. Это няня. Мой сын вчера заболел». «Конечно, доктор. Это важно. Давайте сделаем небольшую паузу. Если не трудно, принесите мне попить». Он улыбнулся и шевельнул рукой, заскрипев ремнем. «Сам я, как видите, временно обездвижен, а у меня ужасно пересохло в горле». «Сейчас принесу». Она выключила диктофон, вышла из палаты, через пять минут вернулась с бутылочкой прохладной воды и вылила половину в стакан. «Соломинки я не нашла, так что пейте аккуратно, не торопитесь». Он сделал несколько больших глотков и откинул голову на подушку. Сандик Леор вернулась на свой неудобный стул. Она была молода, но кости у нее разболелись. Люка уже три часа рассказывал ей свою историю. Доктор убедилась, что на карте памяти осталось достаточно места, и нажала на кнопку. «Как ваш сын?» – поинтересовался пациент. Лицо врача было спокойным, но очень усталым. Под глазами появились темные круги. Последние дни выдались непростыми. Болезнь сына, куча историй болезни. Психическое расстройство, подобно гигантскому спруту, запустило смертоносное щупальца в мозги всех живущих на планете людей. «Ему гораздо лучше. Он спит. Я обещала вернуться сразу после обеда, вот няня и забеспокоилась». Она потерла лоб. «Со всеми этими событиями забыла позвонить. Странно, раньше со мной такого не бывало». «Да, память иногда шутит, с нами странные шутки. Трудно, наверное, растить ребенка одной. В том, что вы не всегда успеваете вернуться домой вовремя, есть доля нашей вины. Из-за нас мужу надоело вас ждать. Мы эгоисты, но не осознаем этого». Проницательность Шардона, так много дней проведшего на больничной койке, была просто поразительна. Клеор решила не лукавить. Этот человек заслуживает искреннего ответа. Издержки профессии. Муж получает жену психиатра вместе с пациентами. Как говорится, два в одном. Лучше бы вы сидели дома, как моя мать. Домохозяйкой быть куда спокойней. Мой отец работал на заводе, а когда возвращался домой, на столе был накрыт ужин. Вы помните, чем занимались ваши родители, удивилась Клеор. Он улыбнулся, но от ответа уклонился. «Странно, все то время, что вы меня тут лечили, я ни на секунду не подумал, что вы можете быть замужем. Я даже не представлял, насколько вы...» Она скрестила руки и слегка отстранилась. «У вас были другие заботы». «О да, заботы. Лежишь в девятиметровой палате, а тебя весь день накачивают какой-то дрянью». «Так что скажете о моем рассказе?» <мешивший> «Увлекательный, интригующий. Должна признать, что...» «Вы пока ничего не понимаете. Не беспокойтесь, части головоломки постепенно встанут на свои места, одна за другой. Любите головоломки, доктор?» «В юности очень любила. Забавно, что больше всего увлекаются головоломками дети и старики» а так называемые взрослые к ним равнодушны. Я всегда обожал головоломки. У всех них одна особенность. Какими бы ни был размер, они становятся совершенно ненужными, бессмысленными, если не хватает последней части. Той, которая завершает целое. Ставит точку, венчает усилия. Он закрыл глаза. Его лицо было совершенно спокойным, даже умиротворенным. Санди Леор бесшумно положил диктофон на колени. «Ладно, давайте продолжим», — сказал он. «Я прекрасно помню ту первую встречу на заснеженной горной дороге. Невозможность связаться с внешним миром. Все элементы присутствовали уже в тот момент. Бойня, которая потом случилась в клинике, была предопределена». Клеор слушала, и ей казалось, что она падает и вот-вот достигнет дна. Но пациент продолжал, и у нее под ногами разверзлась новая, еще более глубокая пропасть. Психиатр поймала на себе взгляд Шардона и не без труда сумела сохранить внешнюю невозмутимость. А кто же он такой, этот человек? Как глубоко тьма проникла в его душу. «Судьба умеет быть жестокой, но иногда отлично все устраивает», — шепнул Люка.